Миша скосил глаза и слабым голосом произнес. — Садись. Генка осторожно сел на краешек стула, открыл рот, выпучил глаза и, тщетно пытаясь спрятать под стул свои грязные ноги, уставился на Мишу. Миша лежал на спине, устремив глаза в потолок. Лицо его выражало страдание. Изредка он касался рукой повязки на голове, Не потому, что голова болела, а чтобы Генка обратил внимание на его бинты. Наконец Генка набрался храбрости и спросил, плохо тебе? «Хорошо», — тихо ответил Миша, но глубоким вздохом показал, что на самом деле ему очень нехорошо. Но он геройски переносит страшные муки. Потом Генка спросил, в Москву уезжаешь? «Да». Миша опять вздохнул. Говорят, с эшелоном полевого. Ну? Миша поднялся и сел на кровати. Откуда ты знаешь? Слыхал. Они помолчали, потом Миша посмотрел на Генку. А ты как? Решил? Чего? Поедешь в Москву? Генка мотнул головой. Знаешь ведь, отец не пускает. — Но тетка твоя, Грепина Тихоновна, сколько раз тебя звала? Поедем? Будешь с нами в одном доме жить? — Говорю тебе, отец не пускает, — Генка вздохнул. — И тетя Нюра тоже. — тет Нюра тебе не родная. — Она хорошая, — мотнул головой Генка. — А Грепина Тихоновна еще лучше. — Как же я поеду? — Очень просто, в ящике под вагоном...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 Его размышления прервал дядя Сеня. Он вошел в комнату, снял пинсне. Глазки у него без пинсне маленькие, красные, как бы испуганные. Потом он водрузил пинсне на нос и спросил. — Как ты себя чувствуешь, Михаил? — Хорошо. Я уже могу встать. — «Нет-нет, ты, пожалуйста, лежи!» – забеспокоился дядя Сеня, когда Миша попытался подняться. «Пожалуйста, лежи!» Он постоял, затем прошелся по комнате, снова остановился. «Михаил, я хочу с тобой поговорить!» «Неужели о камере?» – подумал Миша. И я надеюсь, что ты, как достаточно взрослый человек, э -э -э, так сказать, способен меня понять и сделать из моих слов полезные выводы. Ну, началось. Так вот, продолжал дядя Сеня, последний случаи, имевший для тебя столь печальные последствия, я рассматриваю не как шалость, а как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 «Тарана — Тарана? — заволновался Миша. — Я ж за красных! — Я не агитирую ни за красных, ни за белых, но считаю своим долгом предостеречь тебя от участия в политике. По -вашему, — По-вашему, пусть царствует буржуй. Миша лег на спину и натянул одеяло до самого подбородка. — Нет! Как хотите, дядя Сеня, а я не согласен!